Глава пятая Старый друг страшнее новых двух Шапок невидимок, заявляю официально, в природе не существует Но стать малозаметным очень даже можно Для этого вполне достаточно слиться с окружающим пейзажем а потому следует вдумчиво и творчески отнестись к подвору гардероба. Если хотите сойти за своего среди работников банка, наденьте простенький строгий костюмчик всего тысячи за три баксов. Вздумайте затеряться на нудистском пляже, снимите его и заодно все остальное, и останьтесь в одних бакенбардах. Короче, будьте как все. Старательно покрутившись перед зеркалом, и внимательно себя осмотрев я с удовлетворением отметил что не зря вчера вечером пробежался по магазинам в зеркале отражался персонаж прикинутый по посредней местной моде то есть не модно но все неяркое, однотонное и слегка мешковатое. поправил очки на носу и на насвистывая марш метростроевцев вышел из номера постоял немного на свежевымытой мостовой с удовольствием вдохнул совершенно незагазованный с легким привкусом моря воздух. Удачно разминувшийся стайкой велосипедистов пересек площадь и приземлился за столиком кафе на веранде. Средом за мной туда вошел Денис. Прошел мимо и устроился через три столика. Мы уже встречались с ним вчера. Он сидел на диванчике в холле отеля и делал вид, что увлеченно читает журнал. Увидев меня, Рванулся было навстречу, но я, сделав страшное лицо, прошел мимо. Подошедший официант поприветствовал меня на своем родном языке. Я улыбнулся и отрицательно покачал головой. Он то уже перешел на довольно-таки приличный английский. Местный язык, скажу вам, это нечто достойно истинного филологического экстремала. Жители других стран по соседству... Политкорректно называет его болезнью горла. Действительно. Как-то попробовал произнести на нем несколько фраз, едва не порвал голосовые связки. Завтрак здесь принято серьезно. Вот я и не стал стесняться, тем более, что пообедал вчера чисто символически, а на ужин приходовал бутылку коньяка под разговоры с резидентом Борисом. Приняв заказ, паренек удалился... Очень скоро вернулся с подносом и принес загружать мой столик посудой. Точно так кивнул я и с энтузиазмом принесла за дело. Сытый и приятно тяжелевший, боготно развалился на стуле. Долил в чашку кофе из блестящего кофейника и потянулся за сигаретой. Завершился первый день командировки. Пришло время подвести итоги и слегка, самую малость, огорчиться. Не ожидал признаться, что с самого начала мне сядут на хвост. Надеялся хотя бы немного побыть в тени. Ну, где-то явно случилась протечка, то ли в Москве, то ли здесь, а может и здесь, и там. Если меня это и удивило, то не слишком. Так или иначе, моего задания вся толобуда не отменяет. «Будем работать!» «Напустим, немного тумана с дымом, то ну, недаром же сюда прислали болвана». «Что касается болванов, действительно, слышал о таких. Более 20 лет назад вся контрразведка в Европе уже стояла от них на ушах. А дело было так. В некой стране спецслужбы слишком сильно прижали советских военных разведчиков». Настолько сильно, что под угрозу невыполнения встало святое для советского человека. План работы. Центр ответила симметрично и с некоторым юмором. В сторону прислали полковника из политического управления ГРУ с задачей просто походить по столице и просто посмотреть по сторонам. Его, надо сказать, погулял. С грацией пьяного гиппопотама... Проверялся на каждом углу, завязывал шнурки, выпрыгивал на ходу из общественного транспорта и уходил из баров через окно в сортире. Собрал вокруг себя по ходу пьесы всю контрразведку с полицией, заодно с авиацией и военно-морскими силами. На той стороне на полном серьезе решили, что готовится суперакция. Освободившиеся от опеки советские военные разведчики в штатском на радостях дали стране угля. Проверив встречи, отработали тайниковые операции и просто пошпионили в свое полное удовольствие. А потом отправили в центр грандиозным мерси и просьбу присылать болванов почаще. Это же упражнение повторили еще несколько раз на бис, пока на той стороне не дотумкали, что у этих... Русских, оказывается, есть не только мозги, но и чувство юмора. Спустя 20 с лишним лет это старое кино решили прокрутить еще разок. Здесь и сейчас. Откуда лично я знаю о болованах Этот трюк изобрел мой бывший шеф, адмирал Терехин. Вообще-то не он, а его верный помощник Паша Толмачев. Адмирал просто приватизировал идею и выдал наверх, как плод собственной оперативной мысли. В кафе вошли трое. Два двухметровых гориллоподобных блондина и невысокий хрупкий азиат. Один из блондинов занял столик у входа, второй прошагал вглубь кафе и приземлился по соседству с атлетом Денисом. Рядом с ним мой верный защитник Смотрелся, как крохотный щуплый ботаник. Азиат подошел к моему столику и остановился. «Доброе утро, друг мой! Последний раз такой чудесный английский я слышал в Лондоне от диктора би би Очень рад встрече. Я встал, крошечная ладошка азиата утонула в моей. Прошу вас». Придвинул ему стул. «Благодарю». Он присел за мой столик и достал из внутреннего кармана шикарную серебряную визитницу. — Позвольте представиться. На стол передо мной лег золотистого цвета прямоугольник. — Дэвид Лю, Компания Цзиньтао Гонконг». — Ничуть не удивлюсь, что такая фирма действительно существует. Очень, — Очень-очень приятно. Светски улыбаясь, произнес я. Если бы у меня в душе были зубы, они бы точно все сразу заныли от злости. Именно такого противника мне и не хватало для полного счастья. Сидящий передо мной, маленький, щуплый, без ярко выраженных национальных признаков азиат, был человеком крайне опасным, и я многое бы дал, чтобы в это самое время и он находился подальше отсюда, ну, и желательно на другом континенте полковник главного разведывательного управления Народно-освободительной армии Китая, боевой оперативник с 30-летним стажем и, что самое хреновое, такой же притворщик, как и я сам. У китайцев это называется Бен Цэ Лун. Один из самых опасных людей в Азии, и не только в ней. «Кофе?» — я взял за ручку серебряной емкости. «С удовольствием!» — ответил он и, сделав крохотный глоток, одобрительно кивнул. — Как ваше драгоценное здоровье? — Возраст, друг мой! Буквально на моих глазах он вдруг взял, да и постарел. Лет на двадцать. Весь как-то обмяк и съежился, ничуть не сомневаюсь что так же легко, при необходимости он сможет лет на тридцать помолодеть. — А как вы? — Тоже не молодею с годами. «Не скромничайте. Кстати, как вас зовут в этой жизни?» «Тысяча извинений. Забыл представиться. Евгений Раткин, бизнесмен из Москвы. Нахожусь здесь на отдыхе». «Понимаю вас», — улыбнулся он. «Чудесная страна, такой чистый воздух, такие милые, приветливые люди. С ними приятно иметь дело». Мне тут же стало до боли жалко тех несчастных, с кем будет иметь дело этот старый душегуб. — А вы здесь по делу? — Увы, — развел он руками, — исключительно по вопросам бизнеса. — А это ваши деловые партнеры, — кивнул я в сторону одного из шкафов. — Ну что вы, — рассмеялся он, — эти приятные молодые люди из частного охранного агентства обеспечивает мою безопасность. Смешно. Обеспечивать его безопасность так же необходимо, как отгонять мух от летящего снаряда. Кроме всего прочего, мой собеседник считается весьма серьезным специалистом в вопросах ускоренной переправки на тот свет голыми руками и разутыми ногами. Поговаривали, что он владеет древними внутренними стилями национального боевого искусства, позволяющими убивать без прикосновения или легким хлопком. Уверен на то, чтобы грохнуть обоих этих нордических здоровяков, он потратил бы не больше времени, чем я, чтобы просто высморкаться. Нам доводилось встречаться несколько лет назад, и так сложилось, что враг у нас был общий. На мое счастье. Скажу честно, я тоже не подарок ко дню железнодорожника и кое-что умею, но господин Лю... Впрочем, тогда его звали Юй Гуилин, и поначалу ситуация сложилась для него достаточно кисло. Противник не стал принимать стойку журавль в траве или богомот служат рэп. Полковнику просто прострелили плечо, после чего заковали в наручники, и посадили в подвал. Я обнаружил его, уже свободного от железок, в компании двух здоровенных мертвых негритосов. У одного из них был вырван кадык, у второго проломлен череп. Вдвоем мы более-менее успешно разрулили ситуацию, и каждый в итоге получил свое. Спустя почти год после всего этого мы случайно встретились, и он накрыл мне шикарную поляну. Посидели мы, надо признать, как следует, а напоследок выпили за то, чтобы больше никогда не встречаться. Говорят, что китайцы совсем не умеют пить. Может и так, но не все из них. У этого коротышку, помнится, влезло гораздо больше литра, а из-за стола он стал не намного пьянее, чем сел за него. Как все же жаль, что наши дорожки опять пересеклись». — Все еще работаете на государство, — поинтересовался я. — Год назад покинул службу. Теперь я частное лицо, — глядя мне в глаза, соврал он. — Нет, ну какой у него все-таки классный английский. Почему-то подумал, что и с русским тоже полный порядок. — Возраст, друг мой. Открыл фирму, живу под своим настоящим именем. Как же, свое настоящее он, уверен, забыл уже в ранней юности. А вы... Всегда работал сам на себя. обожай черт подери, искренние беседы с приятными людьми. Очень хорошо. Мой собеседник извлек из кармана массивный портсигар, очень похожий на золотой. Не успел он засунуть в рот сигарету, как рядом с ним нарисовался один из сопровождающих с зажигалкой. «Какие воспитанные молодые люди!» — заметил я. «И очень милые!» — подтвердил господин Лю. «Он же Юй, он же черт знает кто!» «А у меня к вам деловое предложение». «Касательно чего?» «Не обижайте меня!» На сей раз китаец не улыбнулся, а просто оскалился. «Вы же сами прекрасно понимаете, о чем идет речь!» Он вдруг повернулся и что-то резко произнес по-китайски. «Я скосил глаза вправо. Там дело явно шло к хорошей драке». Вскочивший на ноги Денис, выпитив в грудь, что-то угрожающе рычал и бил копытом. Блондин за соседним с ним столиком, спокойный и обманчиво расслабленный, ласково улыбался в ответ». Услышав команду шефа, встал и послушно пересел за столик к напарнику. Денис торжествующе посмотрел на меня и усмехнулся. Чувствуя, как краснеют мочки ушей, я опустил глаза. Было очень стыдно. — Предлагаю вам сотрудничество, — продолжил между тем мой собеседник. — Что я должен сделать А как раз делать вы ничего и не должны. — Интересно. Стоимость этого безделья составляет 100 тысяч долларов. Если вы присоединитесь на время к моей команде, ваш бонус возрастет до полумиллиона. Я молча развел руками. Говорить дальше было нечего и нечем. И так ясно, что сидящий передо мной человек по-прежнему работает на свою страну. Китайские спецслужбы всегда отличало... Трепят на отношение к казенным деньгам, и за прошедшие годы они не стали щедрее ни на юань. Если бы господин Лю вкалывал на самого себя, то не стал бы смешить собеседника суммами от 1 до 5% от цены вопроса. Совсем забыл сказать, со вчерашнего дня сумма вознаграждения за изделие составляла 10 миллионов. Рад был увидеться и поговорить. Произнес я, пожимая крохотную и хрупкую на вид ладошку. Надеюсь, наша следующая встреча произойдет не скоро, ответил он. Лично я был только за. Не успели эти трое выйти, как к моему столику подскочил Денис и рухнул на только что освободившийся стул. Кто это был? Тебе лучше этого не знать. Ну, я серьезно? Я тоже. Предлагай вернуться в отель и обсудить». «Обсудить что?» ну, «Как что?» «План». «План таков. Сейчас ты возвращаешься в гостиницу, сидишь там тихо, ни с кем не ссоришься, просто ждешь меня. Вернусь, скажу, что надо делать». Он что-то пробурчал себе под нос, встал и удалился. Расплатившись, я бросил светло-зеленую ветровку поверх футболки И вышел из кафе. Намечалась кое-какая работенка, а перед ней стоило немного прогуляться, посмотреть заодно, не идет ли кто следом, подумать о том, о сём. Например, какое такое задание подбросить мальчику Денису, внешне прекрасному и в гневе ужасному, чтобы он не ныл и не болтался под ногами.